Глава 27. Я вышла на улицу, чувствуя, как задыхаюсь, как грудь сжимает невидимая стальная рука в бархатной перчатке. Нежно, мягко, но с каждой минутой всё сильнее и сильнее, заставляя лёгкие гореть от нехватки кислорода. А если это правда? Если Саша прав, и я действительно беременна, что тогда? Реальность гранитной плитой навалилась, придавливая своим весом. Я обязана родить и отдать ему этого ребёнка, маленького родного человечка, своего малыша, кровиночку, насовсем, отказаться от всех прав Сашину пользу, а если нет, он меня в порошок сотрёт, я уверена. Не пожалеет, нечего и надеяться. Всё это время я желание осознавая, на что подписалась, чем, а вернее кем, мне придётся рассчитываться за его покровительство и защиту». И насколько велика плата. И только сегодня, когда Саша озвучила предположение насчёт беременности, поняла, как сильно влипла, как серьёзно всё закрутилось, причём с моего согласия. Я остановилась у машины, открыла двери, вставила ключ в замок зажигания. Хотела пить адски, желудок тоже напоминал о себе, посылая болезненные спазмы. Я не ела с самого утра, со вчерашнего вечера, если быть точнее, и всю ночь не могла сомкнуть глаз, мучаясь бессонницей и непонятным предчувствием. Потянулась к бардачку в поисках воды, вытащила бутылку, открыла крышку и жадно припала к горлышку, глотая живительную влагу. Чувствуя, как тоненькие струйки текут по подбородку, шеи, груди, заползают в ложбинку между грудей. «Да». как же мало человеку нужно для счастья в определенный момент жизни. Всего лишь утолить жажду, ну и чего-нибудь поживать в идеале. Я закрыла бутылку, убрала ее назад в бардачок и полезла в сумку в поисках платочка, чтобы промокнуть мокрые пятна на платье. Это сейчас в машине жарко, а по дороге Саша наверняка включит кондиционер и совсем не хочется сидеть в мокром платье под холодным потоком воздуха. Пошарила по дну сумки, перебирая всякий хлам, не нашла искомого, выругалась про себя и потянула за бегунок молнии запасного отделения в сумочке. Он застрял на половине, наехав на край листка бумаги. Дёрнула назад, потом вперёд, освобождая бегунок, и с удивлением вытащила несколько больничных выписок. Пробежала глазами по печатным буквам, вспоминая, как и при каких обстоятельствах ко мне попали эти бумаги. А ведь это те самые медицинские документы, что я привозила в больницу, когда Саша попал в аварию, и которые не понадобились. Я совсем забыла про них, хоть и собиралась на досуге ознакомиться получше. Просмотрела один лист за другим и вернулась к тем, которые были из израильской клиники на английском языке. В прошлый раз я особо их не разглядывала. Смысл, если владею иностранным языком на слабую четверочку, дуэту в разговорной речи. Только вот и сейчас в файлике среди этих выписок встретились и оригиналы на русском языке, которые в прошлый раз не помню, чтобы даже держала в руках, с такими же печатями. хотя, может, они и были там, просто я не заметила, будучи в состоянии шока. Вчиталась, улавливая основную мысль, внимательно, строчку за строчкой, вытягивая основную нить, и поняла, что это совсем не то, что мне говорил Саша, абсолютно. Перевела взгляд на время в сторону, бесцельно уставившись на соседний автомобиль, пытаясь сложить в голове кусочки пазла, который, как назло, никак не хотел собираться воедино. Снова вернулась к чтению. «Может, это всё-таки розыгрыш? Чья-то злая шутка?» Или всё же реальность. Программа в моей голове упорно не желала принимать ту информацию, что несли пропечатанные на бумаге буквы. Выходит, он мне врал. Вот так нагло, глядя прямо в лицо, не дрогнув ни единым мускулом. Я швырнула документы на заднее сиденье, откинувшись на спинку. Выдохнула шумно, стараясь успокоить разгулявшийся в крови адреналин. В любом случае нужно сначала поговорить, выяснить, а потом уже делать выводы. Не рубить с плеча. Всему всегда есть логическое объяснение. Надеюсь, и Саша мне расскажет. Зачем и почему скрыл от меня правду? Желудок снова напомнил о себе болезненными спазмами. «Я не выдержу до дома». Напротив стоял киоск с разной выпечкой, заманивая соблазнительными ароматами. Я как раз собиралась выйти за какой-нибудь булочкой, чтобы хоть как-то дотерпеть до завтрака, когда прямо перед носом нашего автомобиля остановился тонированный черный БМВ, преграждая путь. Минута, другая, авто не уезжало, а меня это уже начало нервировать». На стоянке явно были свободные места, и водитель вполне без помех мог припарковаться где-нибудь там, но он почему-то выбрал встать перед самым носом у нас. «Ладно, разберемся». Думаю, просьбу подвинуться он не проигнорирует. «Я вышла из машины, хлопнув дверью». Сделала несколько шагов навстречу БМВ, краем глаза заметив сбоку темноволосого мужчину, направлявшегося в нашу сторону, и только сейчас вспомнила, что оставила ключи в замке зажигания. Надо забрать. И заодно сбегать быстро за булочкой. Обернулась, замедлив шаг, а после события вдруг начали развиваться с сумасшедшей скоростью, словно кто-то поставил видео на перемотку. Мужчина сбоку рванул ко мне, водитель иномарки резко выскочил из машины, распахивая заднюю пассажирскую дверь. Затылок тут же прострелила резкая боль, будто кто-то дернул за волосы с такой силой, что хотел снять скальп, а я полетела назад. В крепкие мужские руки, которые тут же швырнули меня в салон черного бумера. Я даже не успела сообразить, что происходит, закричать. Второй силой ударил меня по ногам, заталкивая внутрь, закрыл дверь и через мгновение машина резко рванула с места.